3 на сочной траве. Июнь 1876 года. Паха сапа прихлебывает теплый суп. Пламя костров, повсюду горящих в деревне, бросает оранжевые отблески на тщательно выскобленные безоньей шкуры. На стенах вигвама сильно хромает. Уже поздно, но еще слышна какофония пений и причитаний, да бой барабанов. Какофония для ушей паха сапы, потому что это резкая и необычная смесь песен радости и траура, пронизанная воплями скорбящих женщин, восторженными выкриками победоносных воинов и непрекращающейся оружейной пальбой, как внутри деревни, так и вдалеке. Выстрелы эхом отражаются от темных холмов за рекой на юго-востоке. Сотни воинов, многие из которых уже пьяны до бесчувствия, пытаются по очереди пробраться к оставшимся в живых Возичу, окруженным в том районе. Стреляют в солдат, если им кажется, что показались черные очертания головы или туловище кого-то из синих мундиров, окопавшихся на темной вершине холма. Вигвами сильно хромает, присутствует еще трое старейшин: Татанка и Йотаке сидящий бык, глупый лось и старый камнегадатель, шаман Ювипи по имени Долгое Дерьмо. Паха Сапа, который лишь в полуха слушает несвязный разговор стариков, понимает, Долгое Дерьмо рассказывает, что большую часть вечернего сражения он провел, совещаясь с шальным конем, и даже развел священный костер из бизонних лепешек, чтобы помолиться над ним во время одной из пауз когда шальной конь и его люди собирали свежих пони. Стоит паха Сапи услышать имя шального коня, как он заливается краской стыда. Мальчик надеется, что ему больше никогда не доведется увидеть двоюродного брата старшей жены сильно хромает. «Черные холмы, скажи нам то, что ты должен сказать». Эту команду отдает сидящий бык. Хотя большинство молодых воинов кричат и хвастают так, словно дневные труды завершились их великой победой, голос сидящего быка звучит грустно. Можно подумать, что день принес горькое поражение Лакота и шаенна. И если сильно хромает, долгое дерьмо, и более молодой глупый лось, одета, как подобает этому вечеру, то на сидящем быке, который довольно стар, сильно хромает, говорит, что тот видел не меньше 42 зим. Повседневная одежда, рубаха из лосиной кожи с бахромой, украшенная только зелеными иглами дикобраза и скромными кисточками человеческих волос, прикрепленными к плечам, наголенники, мокасины и красная набедренная повязка. Его косы обернуты в мех выдры, и украшены единственным орлиным пером, торчащим прямо вверх. Паха Сапа кивает, отставляет миску с супом, садится, скрестив ноги на мягкую шкуру, и думает о том, что скажет. Сильно хромает, рассказал трём собравшимся о призраке. Именно поэтому они сегодня здесь, они празднуют или скорбят, или, как это сделал бы глупый лось, стреляют по оставшимся в живых в Азии Чу на вершине холма. И Паха-Сапа знает, что двух шаманов и воина, который считается другом шального коня, больше всего интересует личность синего мундира, чей дух вселился в Паха-Сапу. Паха-Сапа закрывает на минуту глаза, вызывая из дыма и сумятицы страшных воспоминаний события сегодняшнего дня. Он надеется, что когда откроет глаза и начнет говорить, и говорит так кратко, как его учил сильно хромает, когда Паха Сапа был маленьким мальчиком, и так четко, как только может, хотя призрак Вазикуна продолжает болтать и метаться в его мозгу, то у него родятся несколько простых, бесстрастных слов чуть ли не в форме монотонного песнопения. Но Паха Сапа, прежде чем открыть глаза и начать рассказ, делает паузу, чтобы вспомнить все в подробностях. Он пришел не для того, чтобы сражаться. Паха -сапа знал, что он не воин, этому его научил единственный печальный поход против Кроу прошлой весной. Но в этот день, когда на юго-восточной конечности огромной деревни, состоящей из множества типи, наполнявших долину, началась стрельба, Он вместе с сильно хромает, выбежал из Вигвама. Шумиха стояла невероятная. Акисита пытались поддерживать порядок, но молодые воины не обращали внимания на племенную полицию, они кричали, вскакивали на коне и мчались на шум сражения. Другие воины спешили нанести на себя боевую раскраску, найти оружие и затянуть песни смерти. Хотя Пахаса опознал, что в душе он не воин, Но, слыша, что стрельба не утихает, и, видя, как на востоке и над утесами по другую сторону реки поднимаются клубы пыли, а из деревни продолжают выезжать все новые и новые всадники всех возрастов, почувствовал, как в нем нарастает возбуждение. Сражение на дальнем конце деревни. Сильно хромает, показал в сторону юго-востока. Я хочу, чтобы ты оставался здесь, пока я не вернусь и сильно хромает без всякого оружия, медленно двинулся в направлении стрельбы. Паха-сапа оставался на месте, даже когда волчий глаз, левая нога и несколько других молодых людей, которых он встретил здесь в толпе у дороги, проскакали мимо с издевкой, крича ему «найди, мол, себе пони». Но они умчались на юг, прежде чем паха -сапа решил, что ему делать. Потом послышалась стрельба почти с противоположной стороны, от оврага в северной конечности деревни. Несколько минут назад Паха Сапа поднял глаза и увидел колонну вазичу на лошадях. Они двигались на север по гребню холма. «Может быть, — подумал Паха Сапа, — атака синих мундиров с юго-востока на самом деле была ложной, отвлекающим маневром. А настоящая атака должна произойти здесь, на противоположном конце деревни, где собираются женщины и дети. Всего три дня назад сидящий бык говорил сильно хромает, что именно такую тактику использовал длинный волос, когда атаковал деревню «Черного котла». Какая-то женщина прокричала, что синие мундиры идут по оврагу и пересекают вброд реку, неподалеку от жилища сильно хромает, вблизи места, где собралось много мужчин и женщин. Группа воинов, их кони и умощенные маслом тела, были покрыты пылью после сражения на юго-востоке. Промчались по деревне на север в сторону новой угрозы, разметав по пути стариков женщины вопящих младенцев. В конце этой группы скакала лошадь без наездника. На ее чепраке олело кровавое пятно. Всадники замешкались на несколько мгновений, чтобы дать возможность женщинам уйти с дороги. Кобыла без всадника остановилась позади лошадей и кричащих воинов. ее глаза бешено вращались. Паха-сапа, не отдавая себе отчета в том, что делает, вскочил на спину кобылы и обеими руками вцепился в гриву. Когда всадники протиснулись сквозь толпу вопящих женщин и поскакали к реке, паха крепко держась за гриву, ударил пятками по вздымающимся бокам кобылы. Необходимости в этом не было. Животное, как и Паха-сапа, было так взвинчено, что инстинктивно следовало за остальными лошадьми. Из длинного оврага, который тянулся вдоль реки до холмов, все еще доносились звуки выстрелов, и Пахасапа сквозь пыль и дым увидел лежащие там на земле тела, несколько возичу, несколько жителей деревни. Но воин, возглавлявший отряд, не обращая внимания на овраг, повел своих людей на северо-восток вдоль реки, мимо групп разбегающихся женщин и детей, мимо последних жилищ Лакота и Шаенна, через Тополиную рощу. И, наконец, тридцать или около того всадников с паха сапой в качестве замыкающего, разбрызгивая воду, устремились через второй брод и затем вверх по склону глубокого оврага, в направлении поросших травой холмов. Паха-сапа чуть не свалился с кобылы, но удержался, ухватившись обеими руками за гриву и сжав изо всех сил коленями ходящие туда-сюда бока лошади, которая, хрипя и роняя пену, с трудом взбиралась по травянистому склону. Легкие ее работали, словно продранные мехи. Паха Сапа едва успевал смотреть направо-налево, ловя какие-то обрывочные впечатления. Крутые хребты справа, там же воины и Вазичу на лошадях, впереди слева еще один длинный кряж, окутанный дымом и пылью. Групки пеших Вазичу и отдельные кучки воинов, стреляющих друг в друга и сражающихся на всем протяжении травянистого склона, который поднимается к другому, более высокому хребту почти в мили к северо-западу. Усевшись покрепче, мальчик бросил взгляд через плечо в направлении долины, но не увидел внизу кружочков тысяч типи. над долиной висели дымы пыль. Он понял, что в отряде воинов, к которому он присоединился, нет никакого порядка, как и в других группках людей, разбросанных повсюду по склонам. В его группе были в основном лакота, несколько мини-конджу, Один-два шаенна. И глава человек, которого он никогда не видел прежде, вроде был хунг-папа. Он прокричал хока ка хей И воины, за которыми следовал паха сапах, хлестнули своих пони, ударили им в бока пятками и поскакали навстречу синим мундирам, стреляя в сторону спешных группок на склоне холма слева. Повсюду в дыму ржали и падали кони, возичу и пони воинов. Некоторых пристреливали сами синие мундиры, чтобы укрыться за ними, других убивали под всадниками, третьих — рядом с солдатами, которые держали поводья. Грохот стрельбы не стихал, но за ним слышался и становящийся все громче хор, вопли, криков, стонов, заклинаний и окликов. Женщины, сгрудившись на склонах, издавали пронзительные кровожадные крики, воодушевляя воинов а Паха Сапа, тем временем, следуя за остальными, преодолевал последние заросли кустарников перед вершиной холма. Следующие несколько минут просто стерлись из памяти Паха Сапы. У него остались какие-то смутные воспоминания о пороховом дыме, дерганные картинки волн воинов на лошадях, которые накатывались на пеших возичу и сметали их нечеткие образы пеших воинов, окружающей группы синих мундиров и их мертвых лошадей. Страшное ощущение, что лошади, включая и его, кобылу, в панике бессмысленно носятся туда-сюда между стреляющих в них людей. Перед его мысленным взором мелькали какие-то воистину безумные сцены. Например, солдат Вазикун скачет на коне, а за ним пять воинов лакота. Солдат вроде бы уже уходит от погони, но вдруг поднимает пистолет и вышибает себе мозги. Потрясенные воины останавливают своих коней, переглядываются и скачут на юг, откуда доносятся громкие звуки сражения. Они даже ничего не пожелали делать с телом сумасшедшего Вазикуна. Пахасапа отчетливо помнил, что ни разу не пытался остановить кобылу, чтобы взять ружье, лук, пику или револьвер у кого-нибудь из множества мертвецов, лежащих здесь и там на склоне холма. Но даже если бы и попытался, не смог бы. Бока, обезумевшие лошади, стали липкими от ее собственной крови, И тут мальчик понял, что в нее попало несколько ружейных и пистолетных пуль, а за правой ногой паха-сапы в лошадиное тело глубоко вонзилась стрела. С каждым прыжком кобыла издавала хрип, и из ее ран била фонтаном все больше крови, которая относила назад на шею паха-сапы, на его грудь и лицо. Попадая мальчику в глаза, она слепляла его. Потом воины повернули налево, словно стая гусей, изменившая курс, и Паха Сапа увидел, что они атакуют группу Вазичу, которая спешилась на длинном склоне немного ниже гребня. Его кобыла начала спотыкаться, еще одна атака была ей явно не по силам, и Паха Сапа решил совершить деяние славы. Именно для этого он и выехал из деревни. У него не было оружия, ни ножа, ни жезла славы, поэтому деяние славы придется совершать голыми руками. Паха Сапа помнит теперь, как он улыбался во весь рот, может быть, впав в безумие, когда принял это решение. Среди множества мертвых и умирающих в Азичу Чу несколько синих мундиров стояли на коленях, лежали ничком или стояли и стреляли. Один из них, с непокрытой головой, короткими волосами, лысеющий, кожа на его голове была такая белая, что на мгновение паха Сапи показалось, будто того уже скальпировали. Спокойно стоял и стрелял из красивого ружья. Когда приблизился отряд с паха Сапой, оружие у Вазикуна либо заклинило, либо кончились патроны. Волны воинов скакали мимо этих и других пеших воинов и падающих в Вазичу. И синий мундир, на которого обратил внимание паха сапа, теперь аккуратно поставил свое ружье, вытащил два пистолета и начал стрелять в его паха сапы направлении. Тут то кобыла паха сапа и рухнула. ее передние ноги подкосились, и мальчик перелетел через ее шею и голову. как это ни невероятно, как ни невозможно. Но он приземлился на ноги и побежал, так и не упав. Почти полетел со скоростью его мертвой кобылы, передавшейся его ногам. Он промчался каким-то чуть ли не волшебным образом среди мертвых и умирающих в пока конные воины, крича и стреляя из луков и ружей, мчались по обе стороны от него. Паха Сапа не сводил глаз с Вазикуна, который теперь был от него всего в двадцати шагах. Тот увидел его развернулся, поднял один из своих пистолетов и в этот момент получил пулю. Пуля попала лысеющему вазикуну высоко в левую часть груди, сбила его с ног, и он упал спиной на мертвую лошадь. Один из его пистолетов взлетел в воздух и пропал из виду в облаке пыли. Но другой остался в его руке, и он поднял его и невозмутимо прицелился в окровавленное лицо бегущего паха Сапы, который с каждым шагом приближался к нему. Когда вазикун выстрелил, скачущий пони почти сбил паха Сапу с ног. Паха Сапу услышал, как пуля просвистела на расстоянии ладони от его уха. Он вскочил и снова побежал вперед, а синий мундир хладнокровно и тщательно прицелился в него. И в этот миг какой-то воин выстрелил над плечом паха сапы, и пуля попала в левый висок вазикуна. Голова человека откинулась назад, и его красивый пистолет произвел безвредный выстрел в воздух в тот момент, когда паха сапа уперся ладонью пятью пальцами в грудь белого человека. И вот в этот самый момент в него и прыгнул призрак. Когда паха Сапа перестает говорить, он сжал все подробности до нескольких слов. Раздаются покашливания, а за ними долгое молчание. Наконец, сидящий бык нарушает тишину, обращаясь к сильно хромает. «Когда вернешь в свою деревню, нужно провести обряд завладения призраком и устроить большие раздачи». Теперь наступает очередь, сильно хромает, от Паха Сапа, всегда чувствительный к настроениям приемного отца, по этому клончивому звуку понимает, что старик не согласен с сидящим быком, и на его взгляд обряд призрака не годится для такого случая вселения духа. Долгое дерьмо вытягивает руку, требуя тишины и внимания. Мы должны узнать, не длинный ли волос, наслал призрак на мальчика. Черные холмы. Ты видел, как умер тот человек? Ты думаешь, это был длинный волос? Я не знаю, дедушка. У Вазикуна были очень короткие волосы. Я думаю, он был офицером. Еще у него было очень красивое оружие. Два пистолета и ружье. Когда я вернулся к телу, они уже исчезли. Глупый лось откашлялся. Он явно стеснялся говорить в обществе трех старших шаманов. Говорят, у длинного волоса ружье с граненным стволом. Ты этого не заметил, Черные холмы? Нет. Только то, что оно было очень красиво и стреляло быстрее, чем карабины других синих мундиров. Паха помолчит некоторое время. Я не воин. Мне жаль, что я не замечаю таких вещей. Сидящий бык кряхтит и машет рукой, мол, это не имеет значения. «Никто не должен извиняться за то, что он не воин. Ты все еще мальчик и явно не хочешь становиться воином. Ты есть то, чего хочет от тебя вакантанка, и будешь таким». Никто не в силах изменить этого. Словно смущенный своей длинной речью, сидящий бык чихает и продолжает. Хесету, Митакуе ойазин. Быть посему, и да прибудет вечно вся моя родня, вся до единого. Это означает, что обсуждение, по крайней мере на сегодня, закончено. Сидящий бык кивает другим, тяжело встает на ноги и выходит из вигвама, не произнося больше ни слова. Долгое дерьмо и глупый лось докуривают свои трубки, а потом следуют за ним, задержавшись, чтобы прошептать, что-то сильно хромает. Оставшись наедине со своим приемным сыном, сильно хромает внимательно смотрит на него. Взгляд у него усталый, возможно, печальный. Завтра утром сворачивают деревню, но если не появятся новые возичу, чтобы спасти своих друзей, мы с сидящим быком встанем пораньше, пойдем и попытаемся найти тело синего мундира, который вселил в тебя призрака, и постараемся определить, длинный волос это был или нет. Ты поведешь нас к нему. Руки его дрожат с того самого момента, когда он этим вечером проснулся в вигваме сильно хромает, и мальчик сжимает руки, чтобы скрыть дрожь. Сильно хромает, касается его спины. «Постарайся уснуть снова, мой сын, хотя в деревне и стоит такой сумасшедший шум. Мы должны встать пораньше, и, если другие роды отправятся на запад и север, или назад в агентство, я думаю, что сидящий бык поведет свое племя далеко на север. Мы с тобой направимся домой, на восток. Там мы посоветуемся с другими и решим, что делать с твоим призраком». Система агентств была утверждена федеральными властями в связи с необходимостью реагировать на вытеснение со своих мест коренного населения белыми поселенцами. Руководство агентствами осуществлялось специальным бюро в Вашингтоне. Агентства на местах управлялись индейцами.